разретница пропила горгуля деловито протискиваясь в спальню. Ну как тебе сказать? Сложно не проснуться, когда под твоей дверью кое-кто битый час выясняет, почему в десерт для нашей девочки положили так мало сливок. И отчего пирожки пахнут земляникой, хотя в качестве начинки заказывали ракашу. Причём делает это нарочито громко при предварительно эту самую дверь приоткрыв. Поднос, накрытый серебряной крышкой, тащила лично герцогиня. За ней следовал невозмутимый шер с откупоренной бутылкой игристого и бокалом. «Добрый вечер, Соня!» Игривый тон блондинки не насторожил. Толку беспокоиться, если и так знаю, что кирдык пришел. Я успела сесть и подоткнуть подушку под спину. Каргуля, видя эти приготовления, удовлетворенно кивнула. и выдрузила поднос мне на колени. Слуга поставил бутылку и бокал на прикроватный столик. Спора приволок по стиле кресла. После того, как благородная зараза умастилась, наполнил бокал, протянул его герцогине и удалился. Все это время Каргуля не отрывала взгляд от моего лица. В серых глазах не смешинки, нет. Смешилища. Ты кушай, кушай, сказала Ванесса. Я виновато потупилась, закусила губу. М- прости, я не хотела. Ты о чём? Весели блондинка не скрывала. Чёрт. Ой, да ладно. Каргуля хитро прищурилась и замолчала. Правда хватило её на пару секунд, не больше. Э, ты представляешь? Просыпаемся утром, идём завтракать, а тебя нет. Ну, думаю, спит ещё. А тут господину Крису трубы привезли. Иди изобремчалась новостями. Короче, решили разбудить. В спальню захожу, а тут только это. Герцогиня насмешливо кивнула на розовое царство. Я нервно повилила плечиком. Ну я-то сразу поняла, что ты к Корюсе побежала, продолжала Ванесса. А зайчик разнервничался, розарался. Не может быть, она не такая, весь дома бегал, даже в огребную яму заглянул, вдруг утопилась в горе. И тут ты являешься без платья. Ну ведь одетая, к аргуль от моего аргумента отмахнулась. И такая счастливая. — Такая уставшая! Бедный зайчик чуть в обморок не грохнулся. — Правда? А мне так не показалось. Ну, признаков дурноты у Вариэля я не заметила. — Когда спать тебя отправили, я все-таки смогла его успокоить. Ну, мало ли, где ты разделась и устала. — Ну да, действительно. А тут Шер приходит со свитком. Передали говорит для госпожи Ольги. Ванесса вздохнула, картина приложила руку к албу. Когда пауза пробила все лимиты театральности, я подтолкнула. И Ну, я пыталась его остановить, притворно сокрушала салфейка, но он будто взвирел. Выхватил у шера свёрток, раскрыл, а там твоё платье. Давать Ванессии лишний повод для Стёба не хотелось, но сдержать счастливую улыбку не смогла. Арх сдержал обещание. Мой черноглазый ушастик жив. Герцогиня оценила реакцию и добавила. И записка. «Милая Лёля, у меня получилось только благодаря тебе. Эта ночь навсегда в моей памяти», воодушевлённо процитировала Каргуля. И подпись «Арх». влюблённый дурак. О, это не то, что вы подумали. Ой, гляди, засмущалась, закусила губу, отчаянно соображая, рассказать герцогине правду или поVariableName. Очень, кстати, вспомнила о завтраке, хотя, господи, какой нафиг завтрак в сумерки за окном. Едва приподняла крышку, нос щекотал знакомый аромат. Кофе. А что за запах? Тут же настражилась каргуля. Так, откуда эта чашка? Её раньше не было. Всё ещё не веря в реальность происходящего, взяла чашку и сделала маленький глотучек. Цветок выведенный пеной лишиться одного лепестка. Рядом обнаружилась белоснежная салфетка с логотипом конфеи. На ней знакомыми чернилами было выведено: После пробуждения кофе всегда вкусней. По скриптам. Сахар я положил. Чёрт. Я чуть не расплескала божественный напиток. Ольга, что случилось? Веселье из голоса каргули исчезло. Я бросила короткий взгляд на салфетку, на чашку, на блондинку вздохнула и призналась во всём. Думала, Ванеса разозлится, ну или поржёт. А она вздохнула и сказала с грустью: "Бедный зайчик. Как же ему не везёт. Сначала Орис, теперь вот вообще бог. Стоп. Ты на что намекаешь?" "Намекаю?" Искренне изумилась собеседница. Да я прямым текстом говорю. Ты влюбилась. По уши. Я насупилась. Ничего она не поняла. И вообще. А вот уши попрошу не трогать. Сама знаешь, это больная тема. Поднесла руку. Пощупал обсуждаемый орган. Черт, кажется, выросли. До того острые хоть колбасу режь. А Орис снова ничего не заметил. Ну... Никакой любви, в смысле любовь есть, но совсем не такая. Какая не такая? Он бог, пыснила я терпеливо. Бога можно любить, но влюбиться в него нереально. Почему? Да потому. Чёрт, неужели она не понимает? Он высшее существо. Он недостижим и непостижим. Влюбиться в арха всё равно что в солнце. Вон ну и лишились дождя. Ванесса смотрела как на дуру. На мгновение показалось, герцогиня права, но я прогнала это ощущение, взяла себя в руки. Знаешь, как устроен человек? Это всё просто. Человек эгоист и любит прежде всего себя. Вот ты, Ванесса, герцогиня Аргар. Ума поразительная, фееричная женщина. Но люблю тебя не за это, Каргуль нахмурилась. И за что же? Мы очень похожи характерами, темпераментами, цветом волос. Асикла вспомнит про свою голубизну, но махнула рукой. Блондинка это состояние души, так что неважно. Я люблю себя в тебе, понимаешь? И ты, если задуматься, возишься со мной именно потому, что я напоминаю тебе себя. Или тебе тебя, или чёрт. Ванесса помедлила, но всё-таки кивнула. Мы знаем, что у каждой из нас есть достоинства и недостатки. Мы готовы с ними мириться или наоборот сражаться. Мы знаем, что мы не идеальны. А арх, по-твоему, идеален? смехнулась горгуля. Запаздыла поняла, что назвала Бога по имени и в ужасе прикрыла рот ладошкой. Он он Бог, он другой, он вне категорий. В голосе собеседницы послышалось недовольство. Так к чему ты ведёшь? Ну, он птица, а я червяк. Червяк может влюбиться в птицу, если увидеть в птице такого же червяка, как он сам. Я могу влюбиться в Арха, но для этого должна признать, что он несовершенен, как и я. Это всё равно что оклеветать, облить помоями, унизить. Хм, от того, что червяк будет считать птицу червяком, птица в червяка не превратится, парировала Ванесса. А у меня чуть мозг не взорвался от её формулировки. Угу. Согласна. Ну, представляешь, как обломается червяк, когда его иллюзии развеются. Несколько минут молчали. Напряжённо думали каждый о своём. И так подвела Кргуля. Знаешь, Оля, по-моему, ты гонишь. Чёрт научила на свою голову. Да ничего подобного. Я логична и разумна, как никогда. Значит, Орис Теперь уже я вздохнула и изобразила взгляд психиатра со стажем. Ванеса. Ну какой Орис. Гирцагина заломила бровь, в который раз забыла отпить из бокала. Ну сама подумай, где я и где он? Что? Опять птички и червячки? Ну почти. Оривс граф, а я кто? Девчонка мутант. Теоретически можно скрыть мое происхождение и выдать за эльфийку, но это ж ничего не изменит. Мы останемся в разных ступенях социальной лестницы навсегда. Он никогда не забудет, кто я и откуда. Подчеркиваю, это теоретически. А на практике вовсе хуже. Я должна разоблачиться. В один прекрасный день каждый эльф в королевстве Севера узнает, что я человек. Вернее, была человеком. Ммм. Твои заслуги перед обществом могут сгладить проблему происхождения. Ага. Только кто даст гарантии, что мои свершения станут заслугами, а не позором? Ванесса, даже если так, у нас разный менталитет, разные вкусы, представления о жизни. Это сейчас весело, а что будет через год-два? Видишь ли, я я наслышана о подобных союзах, и в моём мире они тоже бывают. Однажды ему не понравится мой борщ, а мне его лаваш, и всё, привет. К счастью, герцогиня не стала убеждать, дескать, мы другие, и у нас всё будет обалденно. И это не последняя причина, догадливо усмехнулась она. Перед глазами встал образ Грегора, последнего потомка рода Сивергов, в груди кольнуло. Нет. Их сходство с графом Фактимусом не может быть случайным. У него своя судьба, а у меня своя. Ему суждено влюбиться, жениться, нарожать кучу мелких эгоистичных эльфиков. И если он изменит этой судьбе, эльфы не родятся, а я буду чувствовать себя детубийцей. В воздухе Каргуля было столько иронии. Конечно, для неё это блажь, Она, в отличие от меня, в глаза потомку Ориса не заглядывала и за уши его не дергала. Но спорить и доказывать не хотелось. Поэтому озвучила главный аргумент. Уж с ним-то точно не поспоришь. И последнее. Я должна вернуться в свое время. Румянец покинул щеки Каргули столь стремительно, что я всерьез испугалась. Дернулась, едва не опрокинув поднос. Но она с жестом показала, что все в порядке. Я осталась на месте. — Прости, — сказала герцогиня, отвела взгляд. — Я с самого начала знала, что ты будешь рваться домой. Просто, просто надеялась. — Я единственный ребенок в семье. Я не могу бросить родителей, понимаешь? Меня дарили улыбкой. И хотя Ванесса очень старалась держать лицо, улыбка получилась вымученной. К тому же, даже если исправить текущую ситуацию, оставшись здесь, натворю что-нибудь ещё. Вовсе не потому, что я такая выда... выдающаяся, просто, ну, просто натворю. Да, натворишь. Значит, Орис тоже в пролёте. Попытка к Аргуле вернуть разговор в шутливое русло не удалась. И слезы, подступившие к глазам, стали лучшим тому доказательством. «Буду выдавливать его из сердца», — нехотя призналась я. «Симпатию к Варелю тоже. Черт, куда ни сплюнт сплошная грусть. И как жить дальше?» Когда подруга ушла, я снова завернулась в одеяло и попыталась уснуть. Вопреки всему. даже бажественно на кофе. Как ни странно, получилось. Утро началось с разглядывания ушей. Зеркала ужаснулась. Всё. Выросли. Удлинились сантиметров на 7 и приобрели характерную для северных районов форму. От созерцания этой Красави, глаза защепало. Чёрт, подозреваю, что пластикой ничего не исправить, только ампутацией. Одно хорошо, пока я здесь в прошлом, с причёсками можно не заморачиваться. Прятать больше нечего. Вторая печалька волосы. Я бы могла смириться с голубизной, будь она равномерной, Да и с желтыми корнями, в принципе, тоже. Но ведь к этому безобразию добавился третий цвет – натуральный. Волосы отросли всего на миллиметр, а настроение рухнуло в тартар. Даже маленький бонус, заметное улучшение структуры кожи, не радовал. «Мымра», – констатировала я, – отражение не возразило. Избавившись от ночной сорочки, чтобы осмотреть тело на предмет повреждений, вчера было не до этого. Глаза слипались так, что не будь я рядом с служанки, я бы уснула в сапогах. Увиденное приятно удивило. Я не досчиталась двух родинок и маленького родимого пятна на животе. Рассосались. След о пореза, который сделала в святилище арха, тоже исчез. А что? Регенерация по-эльфийски все так же вслух, потому что после вчерашних разговоров появилось острое ощущение одиночества. Находиться в тишине пропросту страшно. Или арх под порезом поколдовал. Воспоминание о проклятом боге вылилось в пристальный осмотр кольца. Красивое, черт возьми. Белое золото, кружевная ковка, ну и бриллиант, конечно. Но ведь не это главное. Подумать только. Бог угостил меня кофе. Меня, девочку из циничного 21 века. Бог эльфийский. Кофе в голове не укладывается до сих пор. Я всегда буду вспоминать эту встречу с благодарностью. Улыбнувшись своим мыслям, ополоснула лицо водой и, как была, выпорхнула в спальню. На кресле обнаружился комплект, который накануне обсуждали с портнихой. Рубаха отличная, белая, с рюшами на рукавах и умеренным жабо. Единственный минус ткань толковата, без бюстика носить не слишком комфортно. А вот штаны Нет, я их, конечно, примерила, ведь будущая Шанель старалась. Правда, после примерки окончательно убедилась в мысли, что старалась она не сшить, а доказать превосходство Ласин. По по штанов висит, штанины широкие непомерно, верёвочка-завязочка хоть и украшена серебряными кисточками, почти не скользит. Но главный ужас в другом. Цвет. Я Понимаю, что девочке с голубыми волосами очень пойдет синий. Но это издевательство чистой воды. Вдобавок выяснилось, что носить эти штанишки, увы, не с чем. Но ну, не сочетаются они с пуантами, хоть тресни. Пришлось снова упаковать себя в платье с пышной юбкой. Заморочиться с прической тоже пришлось. чтобы не выбиваться из стиля. К завтраку спустилась нежной феей, одарила Каргулю, Зайчика и Криса сдержанной улыбкой и уселась на привычное место – по правую руку от герцогини. В следующую секунду в столовой объявилась пара слуг с подносами, и я была готова расцеловать обоих за то, что спасли от необходимости выдержать гневный взгляд Вариэля, который сидел напротив». А зайчик негодовал всерьез. Черт, как неловко. Он такой милый, такой искренний. Но я же никогда не давала поводов считать, что между нами возможно нечто большее, чем дружба. Ну, разве что с поцелуем перегнула. Но ведь другого способа проверить сероглазого навшивость не было. Говорят, граф Фактимус объявился. нарушила вонься тишину. И прежде чем сообразила, к чему подобная конспирация, барон Крис воскликнул: "О, да неужели? Вот умница, удивляется так натурально, будто действительно не в курсе, что пропал граф в результате стычки с товарищами из ордена". Да, губки банессы сложились в очаровательный бантик, глазки стрельнули в мою сторону. Понизив голос до да едва различимого шёпота, герцогиня продолжила: Э, по слухам, он вылез через секретный люк во дворце. И знаете что? Что, тем же шёпотом воскликнула изобретатель. Я тоже глазки вылупила. Ну так, на всякий случай. С ним был граф Доррелей, совершенно голый и избитый до полусмерти. Я в который раз не сдержалась. Расцвела с самой широкой, самой радостной из улыбок. Орис не просто жив. Он еще и в глаз дать сможет. Какая прелесть! Какой скандал! Выдохнул Бриэль. Переиграл, причем нарочно. И глядел при этом исключительно на меня. Черт! У него опять крышечку сорвало. Весь такой серьёзный, злой и смущаться точно не собирается. Это под прицелом этого сверла мне пришлось оружиться вилкой и приступить к завтраку. Вкуса салата не почувствовала вообще. Яичница с беконом попал зла по пищеводу, как улитка паралитик по наждачной бумаге. И даже помидорки, которые в эльфийской реальности на порядок вкусней, уже не радовали. А Вареэль все сверлил и сверлил, сверлил и сверлил. Наконец любитель Ракаши не выдержал. «Милая, ты так радуешься за графа Фактимуса! Может, поедешь, поздравишь с возвращением?» Я подавилась помидоркой. причём конкретно. Если еле-еле откашлялась, даже слуги прибежали. Ты так заботлив, милый, одарив нахала столь же красноречивым взглядом, ответила я. Ано у меня нет ни возможности, ни желания. Брови блондинна удивлённо приподнялись. Он бросил выразительный взгляд на окно, выдержал паузу и сказал задумчиво: "М-м, да, Рановато для подобных визитов. Но ну, ненавижу ссориться, особенно при посторонних. Но малолетний мерзавец действительно перегнул. Ты на что намекаешь? вкратчиво спросила я. Ну, на то, что днём неудобно, прошептал для науки. Шторки приходится задёргивать. Вот ко дёныш. Я же к нему всем сердцем, всей душой. Зайчик, Тебя это не касается. Я твой жених, зло напомнил он. И как заорет. И не смей называть меня зайчиком. У меня имя есть. Черт, вот же дитё. Я даже слегка остыла. Ты еще кулаком по столу стукни. Крис попытался встрять с репликой а-ля Кольт Леопольд, но был жестоко проигнорирован. «Зачем? Я лучше чем-нибудь другим, по голове, Орису, а потом тебе!» Ого, а ведь он не шутит. Перед глазами мигом возникла картинка. Вориэль в гриме от Элла подкрадывается к постели, готовясь задать сакраментальный вопрос. «Ну как тут не улыбнуться?» «Зайчик, ты идиот!» – миролюбиво заключила я. Сероглазый кивнул, сказал дрожащим от злости голосом: "Да. Идиот. Я назвал своей невестой потоскуху, которая позорит моё имя". Я вспыхнул, как стог сена, приправленный бензином. Адреналин зашкалил, голос сорвался на крик. "Ах, вот как? Вот что ты, зараза?" «Ты да засунь свое имя, знаешь, куда?» Взгляд метнулся по столу в поисках чего-нибудь увесистого. Но истошный визг герцогини эту попытку пресек. «Что?» — рыкнула я. Ванесса мгновенно заткнулась. Губы сжались в тонкую линию. Глаза, которые и прежде напоминали предгрозовое небо, потемнели. Эльфийка медленно встала, уперлась кулаками в стол. Благородная невозмутимость с замашками простой рупской бабы. Блин. Только чугунной сковородки не хватает. Лёля, прекрати истерику. Ты прекрасно знаешь, как зайчик к тебе относится. А ты прецел переместился на вреле. Не смей полоскать имя семьи. И без тебя проблем по горло. Короткая сопящая пауза. При этом сопели все, даже барон Крис, хотя он-то тут никаким боком. А потом лицо Каргуле просветлело. На бок губах вспыхнула милая улыбка, и голос прозвучал очень ласково. Ты зря ревнуешь, граф, зайчик. За ней ухаживает другой, куда более интересный, девит. В рель не выдержал, тоже поднялся. На тетку глядел, как бык на Тореадора. Показалось, еще чуть-чуть, и пол копытом взроет. И пофиг, что тот каменный. «Кто?» – прошипел сероглазый. «Проклятый бог!» – беззаботно ответила Каргуля. «Тут уже я не выдержала. Тоже встала, тоже уперлась кулаками в стол». Чёрт. Заклинило её, что ли? Но ну, ненавижу такие ситуации. Сейчас каргуля клювиком своим великолепным пощёлкает, а дурой перед архом буду выглядеть я. Не ухаживает он за мной. На меня уставились все. Даже слуга, который приволок десерт, завис на полдороге и рот приоткрыл, чтоб к нему ос слетел большой полосатый. Правда? Протянула герцогиня невинно похлопала ресничками. А это что? Изящный пальчик указал на стол. И что же ты там разглядела? Не отрывая взгляда от обманчивой юной мордашки, спросила я. Но всё-таки не выдержала и глянула. Рядом с моей тарелкой обнаружилась изящная белая чашка с логотипом кофейни. Пенный цветок медленно таял, наравне исчезнуть во всём кофейного омлета. Несколько секунд созерцала сию инсталляцию, после повернулась к господину Крису. Э, вы позавтракали? Тут не сразу осознал вопрос, кивнул как-то нерешительно. Отлично. Идём на объект. Куда? Канализацию строить, взвыла я. А Как же э, кофе встряла каргуля. Обернулась так резко, что голова закружилась. Знаешь что? Я тоже не каменная. Думаешь, легко жить, осознавая, что в один прекрасный момент окажусь за несколько тысячелетий отсюда. И никогда. Никогда больше не увижу ни тебя, ни этого сероглазого осла, ни Ориса. А ты мне ещё арха сватываешь? Хочешь, чтобы я свихнулась от тоски? На меня глядели большими такими глазами, кажется, слегка испуганными. "Идите вы все лесом", заключила я и совершенно позабыв о крисе, помчалась на объект. Всё. Хватит слюни пускать, ни сопли по щекам размазывать. Канализация, презентация и домой. А воз к этому моменту ширдом Домаринуется да до сговорчивого состояния и в ритуале не откажет. Откажет. Я ему уши отрежу и еще кое-что. Думаю, Каргуля не обидится. Они ведь мириться все равно не собираются.